уже начинал, несмотря на всю свою почтительность относиться свысока к придворным делам. И с высоты, куда он вознёсся или вернее, куда вознёс его случай, он увидел кругом только любовь да гирлянды. Любовь короля к принцессе, принцессы к королю да гишек к принцессе, де ла вальяр к королю, малекорнак к монтеле, мадемуазель де тонашарант к нему.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 мадемуазель де левалье. Хотя король охладел уже к принцессе Генриетте, всё же страстность, с какой она пыталась выведать о нём, приятно льстила его самолюбию. Ему это доставляло удовлетворение, но и только. В сердце его ни намёкновения не было встревожено тем,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 Я видел её мельком в Блуа. Она была представлена королеве. Теперь я упрекаю себя за то, что не уделил ей тогда столько внимания, какого она заслуживает. Я уверен, государь, что вы всегда успеете наверстать упущенное. Итак, вы говорите, что по слухам у мадемуазель де Левалье нет любовника. В всяком случае, не думаю, чтобы вашему величеству было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 Его отец приходил ко мне с просьбой подписать брачный договор. Это... Король, несомненно, собирался называть Виконта де Брожеллона, но вдруг оборвал фразу, нахмурив брови. «Это...» — переспросил Сент-Эн-Ян. «Не помню», — ответил Людовик XIV, пытаясь подавить охватившее его волнение. «Разрешите, Ваше Величество, подождать...»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 Но мадемуазель де Тонне-Шарант, мне кажется, никогда не держалась с ним так, чтобы он боялся сделать ей предложение. — С лобом, — сказал король, — мне ничего или почти ничего не известно о мадемуазель де Лавалияр, и я поручаю тебе, Сент-Эньян, собрать сведения о ней. — Слушай, государь, а когда я буду иметь честь увидеть ваше величество, чтобы сообщить эти сведения...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 Король приложил палец к губам, а обрадованный сэнт-Иан выпорхнул из комнаты, распорядившись, чтобы камердинер ввёл господина ФК. ФК вошёл в королевский покои, где Людовик XIV поднялся ему навстречу. "Добрый вечер, господин ФК", начал король с любезной улыбкой, "благодарю вас за аккуратность. Мой посол должна быть прибыл к вам поздно, в 10 часов вечера, государь".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 Изволили назначить три месяца тому назад по моей рекомендации. — Возможно, — сказал король, который подписал приказ, не читая. — И он здесь? — Да, государь. Ванн — важная епархия. Овцы этого пастыря очень нуждаются в его божественном слове. Это дикари, которых следует воспитывать, поучая их. И господин Дорбле не имеет соперников в этом отношении. — Господин Дорбле? —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 Он желал бы засвидетельствовать почтение вашему величеству, и он ждёт, он здесь, господай, пусть войдёт. Факел подал знак камердинеру, стоявшему за партьерой. Дверь открылась, вошёл Арамис. Выслушивая его приветствие, король внимательно всматривался в это лицо, которое, раз увидев, никто не мог позабыть. Ван произнёс он: "Вы епископ «Ванский». «Да, государь». «Ван в Британии», — Арамис поклонился. «У моря». Арамис поклонился еще раз. «В нескольких лье от Бель-Иля». «Да, государь», — отвечал Арамис. «Кажется, в шести лье». «Шесть лье — это пустяки», — сказал Людовик XIV. «Но для нас, бедных бретонцев, государь», — отвечал Арамис. «Шесть лье...» Напротив, большое расстояние, если идти сушей. А шесть льеморем — это целая бесконечность. Итак, я имею честь доложить королю, что от реки до Бель-Или насчитывается шесть льеморем. — Я слышал, что у господина Фуке есть там красивый домик, — спросил король. — Да, говорят, — отвечал Арамис, спокойно глядя на Фуке. — Как говорят, — удивился король. — Да, государь. «Признаюсь, господин Фуке, меня очень удивляет одно обстоятельство. Какое?» «По главе ваших приходов стоит господин Дорбле. И вы не показали ему Белиля?» «Ах, государь!» — промолвил епископ, не давая Фуке времени ответить. «Мы, бедные бретонские прилаты, все больше сидим дома». «Ваше преосвященство!» — пообещал король.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 1200 ливров. В таком случае, господин Дербеля, я вам обещаю нечто получше, Аранис поклонился. С другой стороны, король поклонился ему чуть ли не почтительно, что, впрочем, он имел обыкновение делать, разговаривая с женщинами и духовенством. Аранис понял, что его аудиенция окончена. На прощание он произнёс какую-то простую фразу, вполне уместной в устах деревенского пастыря, и скрылся. "Какое замечательное у него лицо", сказал король, проводя его взглядом до самой двери и смотря ему вслед даже после его ухода. "Государь", отвечал феке, "если бы этот епископ получил лучшее образование, то не один прилад в целом государстве не был бы более достоин высоких почёстей".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 Да, господин ФК, у меня было предупреждение против вас. Я чувствовал себя тогда очень несчастным, государь, но оно прошло, разве вы не заметили? Как не заметил, государь? Но я покорно ожидал дня, когда откроется правда. Видимо, такой день настал. Значит, вы знали, что были в немилости у меня, увы, государь. И знаете почему?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 Да, в последние месяцы вы меня прямо засыпали деньгами. У меня есть ещё не только на необходимое, но и на все капризы его величества, слава богу. Нет, господин ФК, сделался серьёзным королём. Я не подвергну вас испытанию. С сегодняшнего дня в течение двух месяцев я не попрошу вас ни копейки.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 Король покраснял от удовольствия. «Мы очень много истратили в последние дни, господин Фуке. Вы не будете ворчать на меня, государь? У вашего величества впереди еще двадцать лет молодости и целый миллиард, который вы можете истратить в эти двадцать лет». «Целый миллиард?» «Это много, господин Фуке», — улыбнулся король. «Я...»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 Господин Кольбер прекрасно умеет считать. Услышав такую похвалу в рагу из уст врага, король почувствовал полное доверие к Фуке. Всё это потому, что ни тоном голоса, ни взглядом Фуке не выдал себя. Это не была похвала, произнесённая для того, чтобы потом выругать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 Ни одного слова, государь. Неужели? Клянусь честью, я не знаю во Франции лучшего прикащика, чем господин Фульберт. В 1661 году слово прикащик не содержало в себе признака подначальности, который придают ему в настоящее время, но в устах Фуке, которого король только что назвал господином супреинтендантом, оно приобретало оттенок чего-то унизительного. Так что сразу открывается целую пропасть между ФК и Кольбером. Однако, сказал Людовик IV в сей как Кольбер не скуп, а ведь это он распоряжался моими праздниками в Фонтебло, и я уверяю вас, господин ФК, что он нисколько не мешал уплывать моим деньгам. ФК поклонился и ничего не ответил. Разве вы этого не находите, спросил король. Я нахожу, государь отвечал Факе, что господин Кульбер проявил огромную распорядительность и в этом отношении вполне заслуживает похвалы вашего величество. Слово распорядительность являлось прекрасным дополнением к слову приказчик. Никто не мог сравниться с королём в отношении чуткости к малейшим оттенкам речи и умения улавливать самые замаскированные намерения. Поэтому Людовик XIV понял, что с точки зрения ФОК приказчик был слишком честен, то есть что роскошные праздники в Фонтенбло могли бы быть ещё роскошнее. И король сделал отсюда вывод, что присутствующие могли пожалуй найти недостатки в его уединениях. Он испытал досаду провинциала, который приезжает в Париж, разрядившись в самые лучшие платья. Люди элегантно или чересчур пристойно смотрят на него или совсем не обращают внимания. Это столь трезвая, да в то же время тщательно обдуманная часть разговоров у Кэ, внушила королю ещё большее уважение к его и дипломатическим способностям министра. пока удалился, и король лёг в постель, немного недовольный и раздражённый только что полученным замаскированным уроком. Целых полчаса он ворочился, вспоминая вышивки, драпировки, меню угощений, архитектуру триумфальных арок, подробности иллюминации и фейерверков, устроенные по распоряжению приказчика Кольббера. мысленно перебрав всё, что произошло в течение этой недели, король нашёл несколько пятен на картине своих празднеств. Фуке со своей изысканной вежливостью, тактичностью и щедростью только что сильно уронил кольбер в глазах короля. Этому последнему никогда не удавалось так повредить Фуке. как не пускал он в ход всю свою пронырливость, злобность и упорную ненависть.